Глава 3. Галю Романову все ее подруги и знакомые студенты Ростовского юридического университета считали целеустремленной и ужасно пробивной. А главное качество, которое неизменно приписывалось ей, трудолюбие. Слыша такие отзывы, Галя мысленно хокотал. Никто не знал, что больше всего на свете. Завзятая отличница любила лениться. Ей совершенно не хотелось вскакивать в предрассветную рань и, придав себе строгий вид, бежать, сломя голову на лекции или на практику, а также засиживаться за учебниками до поздней ночи. Спору нет, существуют на свете искренние любители ранних подъемов и ледяного душа, но Галик к таким чудакам не принадлежит. Что до нее... Она предпочла бы поспать, это так в десять, а потом поваляться в теплой постели и еще сок, а после непричесанной в ночной рубашке отправиться на кухню и навернуть прямо из кастрюли еще теплого, сваренного накануне мамой, сытного украинского борща с пропитанной розовым свекольным отваром картошечкой, с перцем, с лавровым листом и всем прочим, что полагается. Борщ приобретает подлинный вкус только после того, как отстоится. Уж вы поверьте. Но к ее величайшей досаде, единственным, что Галя могла себе позволить из этого списка невинных радостей, был борщ. Причем не в кастрюле, а в неглубокой тарелке. С наследственной предрасположенностью Романовых к полноте необходимо следить за весом. И сразу, непосредственно, от обеденного стола, с легким, как полагается, чувством голода, в неуспокоенном желудке, Галя переходила к столу письменному, заваленному конспектами, учебниками, монографиями и рефератами. Потому что она умела быть к себе безжалостна. В тех частых случаях, когда природная и уютная лень вступала в противоречие с мечтой. А мечта ее требовала... Не усилий. Галия твердо намеревалась стать следователем. Работа не женская, но на этом нелегком пути Галии служила путеводной звездой покойная тетя, полковник Александра Ивановна Романова, многолетняя начальница Мура. Была бы тетя жива, непременно помогла бы племяннице в чужой неприветливой Москве, поселила бы к себе, поддержала бы добрым советом. Но нет больше на свете веселой и строгой Шурочки Романовой. Придется Гале действовать на свой страх и риск. С улыбкой и жалостью Галя вспоминает маму, нагруженную сумками, содержащими всякие необходимые в Москве предметы, а именно шерстяные носки, чулки, платки, вязаные шапки, рейтузы, банки с разнообразными домашними вареньями, соленьями. Словно вихрь, пронесясь по платформе вокзала Ростова-на-Дону. Мама протаранила кучку пассажиров-провожающих, и, пока Галя вручала проводнице билет, ворвалась в купе, мигом вытащила из железного ящика под нижней полкой свернутые ровно матрасы с затиснутыми в сердцевине подушками и любовно пристроила туда сумки. Ну и после этого все медлило, то суетливо поглядывала на часы и бормотала «Ухожу, ухожу, а то, не дай Боже, уеду», то действительно выходила в коридор, но тут же возвращалась под предлогом каких-то напутствий, которые забыла дать в дорогу дочери. — Ты ж, Галечка, только голодом себя не мори! — упрашивала мама, загородив пышными, туго обтянутыми трикотажем формами дверной проем купе. — Ты ж только ешь, умоляю тебя, а то фигура фигурой, а наживешь язву. Будешь же совсем дохлая. И носочки под сапожки обязательно поддевай. Там же ж, в той Москве морозы лютые, а носочки тепленькие, из козьей шерсти. Баба Маня нарочно для тебя свою козу обскубла и носочки связала. И скажи, тетя Наде, пусть следит, чтоб ты обедала как следует, кушала первое и второе. Я же ей напишу и спрошу, как ты кушаешь. Вещи действительно необходимые Гали. Те, которые она отбирала сама, уместились в небольшой кожаный рюкзак. Галя стеснялась этих навязанных ей хозяйственных клетчатых сумищ, заполненных какой-то чепухой, этих громогласных наставлений и того, что соседи, по виду настоящие москвичи, не в состоянии войти в купе из-за мамы, которая закуприла собой вход и раздраженно твердила. — Мам, ну иди, что ты в самом деле? Поезд вот-вот тронется. Но, когда поезд на самом деле тронулся, и она с той обостренностью чувств, которая дается лишь расставанием, увидела со стороны эту разлаписто-бредущую по платформе коренастую простоватую женщину, такую одинокую, без дочери и сумок, у Гали перехватила горло. Какой бы ни была эта женщина нелепой и смешной, но она единственная любила Галю, заботилась о ней. Нежила, ласкала, готова была жизнь за нее отдать. Но все это было в Ростове-на-Дону. Галя уезжала в холодный, неуютный мир, где ее никто не ждал. Первой эту истину со всей откровенностью доказала Надежда Павловна, подруга маминых девичьих лет. У Гали, разумеется, язык не повернулся бы назвать эту худощавую, молодящуюся платиновую блондинку тети и Нади. Какая ты красавица, Галина, вылитая мать в юности, рассеяна, — сказала Надежда Павловна, но Галя ей не поверила. Потому что в зеркале за ее спиной отражалась круглолицая брюнетка с испуганным выражением, похоже, на темный вишний глаз, в неуместно провинциальной курточке, обтягивающей слишком мощные округлые плечи. Покончив с комплиментами, Надежда Павловна перешла к деловым вопросам. — Да, конечно, она получила письмо от Галиной мамы. — Да, конечно, она готова сдавать ей квартиру. Триста долларов в месяц Галя устроит. Галя мигом пересчитала в момент доллары на рубли, и ее маленький пухлый рот непроизвольно сложился в букву О. Она еще не была уверена, что ее, несмотря на обещания, возьмут работать в МУР, а требовать зарплату, которая покрывала бы расходы на квартиру, форменная наглость. Из уважения к твоей маме смягчилась Надежда Павловна. Я могла бы снизить до 280, но не ниже. Пойми, у меня тоже есть семья. Я не имею права входить в убыток. Я подумаю. Убита промямлила Галя. Я подумаю. Думай, моя дорогая, только не слишком долго. У нас есть другие кандидаты в квартирант. Таким образом, подхватив мамины сумки, которые сделала еще тяжелее отрухнувшего на плечи груза забот, Галя прямиком от Надежды Павловны поехала в мур. И, надо сказать, тут встреча выдалась не в пример сердечней. В ней не искали сходства с мамой, которую никто не знал, и с тетей, которую знали слишком хорошо. Галин, красные дипломы, характеристики произвели благоприятное впечатление. А что до остального, то человек познается в деле. Ну, вот что, Галина, снизошел до нее сам генерал Грязнов, занимающий ту же должность, которую в течение долгих лет украшала собою Шурочка Романова. Работать придется сразу и много. Галя с готовностью закивала. Если все дело в работе она выдержит. Следователь по особо важным делам Александр Борисович Турецкий ведет дело об убийстве американского журналиста Питера Зернова. Он попросил, чтобы нас, муровцев, выделили ему в помощь. Так что основная нагрузка ляжет на молодых оперов. Вот знакомься, Владимир Яковлев, твой коллега, а вот это Паремский, Елагин, Курбатов, следователи, подчиненные Александра Борисовича. — Дело нелегкое, зато есть возможность проявить себя. Вопросы есть? — Вячеслав Иванович, нехорошо было начинать с личного, но куда деваться? Мне жить негде. — Как негде? А где ты остановился? Честное слово, негде. Вот, видите, все мое принесла с собой. Галь юмористически обвела руками сумки. Может, если заключенных мало, хоть камеру свободную выделите? мы молодых сотрудников сразу в камеру сажали, — нахмурил седые брови Вячеслав Иванович. — Да не в жизнь. Володя, позвони-ка, Галиференко. Пусть выделит нашей гарной девчине Гали комнату в общежитии, а ты, Рюрик, веди ее в курс дела Зернова. Пока Рюрик вводил новую сотрудницу в курс дела, Володя Яковлев, вежливый и приветливый, успел вернуться и чуть ли не кланяясь, точнее японец, вручить Гале бумажку с написанным аккуратным почерком адресом. — Сначала нужно будет заехать к коменданту на метро профсоюзное и получить ключи, — объяснил он, — а потом отправляйтесь в общежитие. Может быть, хотите здесь оставить ваш багаж? Галя согласилась на это любезное приглашение. Но рассудила, что к вам рюкзака надо бы прихватить сумку, содержащую съестное, не искать же на ночь, глядя, что поесть, к тому же при московских ценах. И с подавленным вздохом подняла ношу, клеенчатая ручка которой привычно впилась в натертую сзади ладонь. Московская жизнь складывалась не так, как успела нафантазировать себе девочка из провинции, но все-таки складывалась. Так успокаивала себя Галя, сидя у окна автобуса, циркулирующего между метро Выхино и той тьму-тараканью, где ей предстояло обитать. Под курточку, рассчитанную на теплые зимы, донщины, пробирался ноябрьский холодок, стекло обледенело, отопили в автобусе плоховато. В прижавшейся к ногам сумке при остановке что-то стукало Галю по правой голени, должна быть банка с очередными консервированными баклажанами. За окнами простиралась однообразная, темная, утыканная разноцветными оконными огоньками Москва, Москва бесконечных спальных районов, совсем не похожая на Москву фильмов и книг Красной площади и Белого дома. Но Галя была рада и такой Москве, потому что верила, Если, как следует, засучив рукава работать, то капризная столица примет ее как свою, и эта Москва, окраинная, и та, центральная, никуда не денется, примет. Гали прежде не приходилось посещать общежитие. При слове «общежитие» ей рисовался дом, разделенный на отсеки, длинный коридор, куда выходят двери, заполненных людьми комнат, шум, общие костюли, белевые веревки но по указанному на клочке тетрадного листка адресу обнаружился вполне обычный дом, двенадцатиэтажный, длинный, многоквартирный. С третьей попытки, набрав задубевшими от холода пальцами код на домофоне, Галя очутилась в стеклянном подъезде. Вдоль щербатой, выложенной желто-зеленым кафелем стены, каскадом свисали почтовые ящики, похожие на искалеченный радиатор правого отопления. Подход к лифту более или менее успешно перекрывали соединенные деревянными планками кресла с откидными сиденьями, добытые. Сразу напрашивалось фантастическое предположение из какого-то захолустного кинотеатра, где на них постоянно вымещали ярость за не понравившийся фильм. Из вспоротой обивки спинок кресел лезли поролоновые ошметки. На одном из сидений косым, угловатым, Почти каллиграфическим почерком было начертано слово из трех букв. Сердцем, чуя, что не скоро она перестанет обращать внимание на эти агрессивные убожества и, тем более, сочтет царящую в подъезде обстановку чем-то привычным и родным. Гарля поднялась на шестой этаж по лестнице, делая долгие перерывы на площадках, непроглядно темных, либо скудно освещенных лиловым люминесцентным светом. Она бы охотне поднялась на лифте, ноги просто отваливались, но дверь лифта украшала картонная табличка с чернильной надписью Ремонт. Случись такое в Ростове-на-Дону. Галя с ее активной жизненной позицией возмутилась бы, но сейчас осталась спокойно. Она как будто играла с Москвой в игру, кто кого переупрямит, и не собиралась так рану сдаваться. Ключ легко повернулся в замке, но дверь не открылась. Галя подергала, заперто на защелку, изнутри позвонила. — Кто там? — немедленно откликнулся хрипловатый женский голос, совсем близко. Очевидно, услышав звук ключа, скребущегося в замке, обитательница общежития подошла выяснить, что происходит. — Это Галя! Галина Романова! — закричала Галя. — Новый опер из Мура. Мне сказали, что я буду здесь жить. Дверь открылась. За ней в обычной квартирной прихожей, освещённой лампочкой, забранной в самый простой белый абажур, стояла девушка в очках со светлыми волосами, выявляющими у корней свою естественную каштановость, в длинном халате леопардовой расцветки. Провесница Гали, может быть, чуть постарше. Выражение лица замкнутое, неприветливое. — Входи, — сказала она. — Ты, значит, Галя. Меня зовут Ира так и предвидела, что недолго оставаться мне одной. — А куда можно куртку повесить? — Тише, — поморщилась Ира. — Что ж ты так кричишь? У тебя всегда такой громкий голос. Вот вешалка. Но ты, если верхняя одежда ценная, лучше повесь в своей комнате. Всякие люди сюда заходят. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Галя, смущенная замечанием о громкости голоса, не смела открыть рот, пока Ира показывала ей квартиру чего-то названную общежитием, и непрерывно давала ценные указания, на и безабельционные. Туалетную бумагу покупать для себя сама. Вот это вешалка для твоих полотенец. Не забывай гасить свет. Душем не брызгайся, если нальешь воды на пол, сейчас же вытри, а то снизу придут ругаться. Завтракаю я рано в пять утра, после вся кухня в твоем распоряжении. Зато после восьми вечера у меня могут быть гости, так что ужинай, пожалуйста, у себя, все понятно. Галя успела кивнуть, прежде чем захлопнувшаяся дверь отсекла от нее бросыры. Сделав несколько шагов, присела на низкую скрипнувшую кровать, такие ставят в дешевых гостиницах. Голая лампочка, подвешенная на проводах, лила шестидесятисвечевый свет, пахла мокрыми газетами, затхлостью, временным жильем, которое никто не зовет домом. Желудок сигнализировал, что пора бы подкрепиться. Расстегнув сумку, Галина Угад, запустив руку, извлекла на белый свет банку, вероятно, ту самую, которая в автобусе била ее по голени. Предчувствие ее не подвело, это и впрямь оказались домашние консервированные баклажаны. В результате недолгих, но интенсивных поисков, побочным результатом которых явились легендарные бабы Манины козьи носки, со дна сумки удалось добыть также консервный нож. С банкой на коленях, с консерванным ножом в правой руке, Галя замерла, задумалась. Невеликое удовольствие поглощать консервированные баклажаны просто так, хоть бы кусочек хлеба, хоть бы глоточек чая. Но хлеба она по дороге не купила, слишком устала, слишком тяжел был груз. А чтобы заварить чай в пакетике, требуется выйти на кухню, а там Ира, а у Иры могут быть гости. И тут Галя сдалась. Временно прекратив свою игру в партизанскую стойкость, здесь, где ее никто увидеть не мог, она уткнулась лицом в колючие носки, пахнущие козьей шерстью, и завидала. Ой, мамочка моя родная, мамочка ж ты моя родная!